но это была Родина. Ринсвинд вгляделся в пустую улицу и почувствовал себя почти счастливым. Заклинание на задворках сознания чуть не чокнулось со злости, но Ринсвинд даже не заметил этого. Может, магия и вправду ослабла с приближением звезды, а может, заклинание сидело у него в голове так долго, что он приобрел нечто вроде психического иммунитета. Одним словом, Он обнаружил в себе способности к сопротивлению. «Мы в доках», — объявил он. «Вы только вдохните этот морской воздух». «О», — сказала Беттон, прислонясь к стенке. «Да». «Это озон, вот что», — объяснил Ринсвинд. «Воздух с характером, не хухры-мухры». Он сделал глубокий вдох. Два цветок повернулся к продавцу. «Что ж, надеюсь, ты найдешь своего чародея. Извини, что мы ничего не купили, но, понимаешь, все мои деньги остались в сундуке». Продавец сунул что-то ему в руку. «Небольшой подарок. На память». Он юркнул обратно в лавку, колокольчик звякнул, объявление, гласящее «Возвращайтесь завтра за пиявками ложконосца, маленькими кровососами». Одиноко брякнулась от двери и магазинчик расставил в кирпичах стены, словно его никогда и не было. Два цветок осторожно протянул руку и, не доверяя своим глазам, потрогал стену. «И что в мешке?» — полюбопытствовал Ринсвинт. Мешок был из толстой оберточной бумаги с веревочными ручками. «Если у него вдруг вырастут ноги, я не хочу иметь с ним ничего общего», — заявила Беттон. Два цветок заглянул в мешок и вытащил его содержимое наружу. — И все, — удивился Ринсвинт. Маленький домик, оклеенный ракушками. — Очень нужная штука, — начал обороняться Два цветок. — В нем можно хранить сигареты. — А без них ты просто жить не можешь, да? — спросил Ринсвиндт. — Я предпочла бы бутылочку хорошего масла для загара, — фыркнула Беттон. — Пошли, — скомандовал Ринсвинт. И направился к центру города. Остальные последовали за ним. Два цветку пришло в голову, что нужно сказать слова утешения, завести легкую тактичную беседу, чтобы не дать Беттон замкнуться в себе и хоть как-то подбодрить ее. «Не беспокойся», — сказал он. «Не исключено, что Коин еще жив». «О, полагаю, он жив-живехонек». Отозвалась она, топая помощенный мостовой так, словно у нее были личные претензии к каждому булыжнику. Если бы он постоянно умирал, то не дожил бы до 87 лет. Вот только здесь его нет. «Как и моего сундука», — вставил Два Цветок, — «хотя это не одно и то же». «Как ты считаешь, звезда врежется в диск?» «Нет», — уверенно заявил Два Цветок. «Почему?» Ринсвин считает, что этого не случится. Беттон с изумлением посмотрела на туриста. — Ну, понимаешь, — продолжил тот, — тебе известно, как поступают с водорослями. Беттон, выросшая на водоворотных равнинах, слышала о море только в сказках и заочно решила, что оно ей не нравится. Ее лицо выразило недоумение. — Их едят. «И это тоже, но в основном их вывешивают за дверь и определяют по ним, когда пойдет дождь». Беттон уже успела усвоить, что пытаться понять речи «Два цветка» бесполезно. Можно лишь бежать рядом с беседой и надеяться запрыгнуть на нее, когда она будет заворачивать за угол. «Понятно», — сказала она. «Видишь ли, ринсвин такой же, такой же, как водоросли?» «Да, он боится всего подряд». Но сейчас он не испытывает страха. Звезда это чуть ли не единственная вещь на моей памяти, которой он не боится. А если уж он ее не боится, то и нам беспокоиться не о чем. Значит, дождя не будет? Спросила Беттон. Ну да, в метафорическом смысле. О. -о, -о. Беттон решила не спрашивать, что значит метафорический. А вдруг это имеет какое-то отношение к водорослям. Ринсвинт обернулся. «Подтягивайтесь», — сказал он. «Немножко осталось». «И куда же мы идем?» — поинтересовался два цветок. «В университет, естественно». «А это разумно?» «Может и нет, но я все равно пойду туда». Ринсвинт резко умолк, и его лицо исказилось гримасой боли. Он поднес руки к ушам и застонал. «Что, заклинание донимает?» «Ага». «Попробуй что-нибудь спеть про себя».